Глава 106. «Странности мэра». Грейс. «Всю дорогу до бутика я киплю от злости. К тому же после этого день только продолжает становиться хуже. В магазине очень много народу, и к тому же моя хозяйка поссорилась сегодня с мужем, так что настроение у неё хреновое. Она не срывается на мне» но разборчивые покупатели то и дело выводят её из себя, и мне приходится успокаивать их. Я стараюсь изо всех сил, но достигаю успеха только в половине случаев. До закрытия магазина остаётся 15 минут, когда ситуация, наконец, устаканивается, хотя я должна была уйти ещё два часа назад. Я умираю с голоду, поскольку пропустила ужин. А ещё я раздосадована тем что после обеденной наплыв покупателей в значительной степени опустошил полки и вешалки, а в моей обязанности входит наполнять их вновь. То есть мне придётся заняться этим, прежде чем я смогу уйти. К тому же у меня разыгралась чудовищная головная боль, обещающая окончательно испортить для меня остаток вечера. И ко всему прочему назревает ссора с Хадсоном. И в этот водоворот проблем, как мелких, так и крупных, является суил. На губах его играет дружелюбная улыбка, глаза полны сочувствия, но меня не проведёшь. Эти костюмы в стиле 70-х явно были куплены не в этом бутике, а значит, он пришёл сюда только потому, что хочет увидеть меня. «Жаль, что мне не хочется его видеть». «Нет, дело не в том, что я что-то имею против него. Для политика он кажется довольно приятной малой, но сейчас мне совсем не хочется вести разговоры об этом драконе времени, особенно с ним». К тому же отчасти это Суил виноват, что Хадсенд так вымотан. Мэр все еще отказывается предупредить горожан о неминуемом нападении дракона. Хотя мы уговорили его попросить их оставаться в домах во время фестиваля «Звездопада», Пока мы будем противостоять дракону за пределами городских стен. Поэтому-то после работы Хатсон и мотался туда-сюда, укрепляя стены и ворота города, при том почти один. Я сжимаю зубы, когда Суил начинает ещё один рассказ о том, как он стал здешним мэром. Я слишком устала, чтобы его слушать. У него в запасе слишком много историй и советов, а мне сейчас хочется одного принять душ и чего-нибудь поесть. Например, пиццы или картофеля фри с сыром. Но поскольку в мире теней нет ни того, ни другого, перспектива на сегодняшний вечер мрачная. «Я могу вам чем-то помочь, мэр?» Наконец прерываю я его рассказ, но при этом стараюсь избежать грубого тона. Не его вина, что у меня был паршивый день, и не его вина, что сейчас у меня есть только одно желание — пойти домой. «О, мне нужно купить подарок для дочери одного моего друга. Завтра ей исполнится 16 лет, и я подумал, что ты могла бы помочь мне выбрать для неё что-нибудь такое, от чего она будет в восторге. Последние два года ей приходилось несладко из-за проблем со здоровьем, и её мать готова разбиться в лепёшку, чтобы порадовать её в этот её день рождения. И я тоже хочу постараться изо всех сил». «Чёрт возьми». Теперь я начинаю чувствовать себя невоспитанной невежей. «Это же замечательно!» — восклицаю я, и он удивлённо моргает. Наверняка из-за внезапной перемены в моём тоне. Но теперь, когда я знаю, что он пришёл сюда не для того, чтобы расспрашивать меня о драконе, я буду счастлива ему помочь. К тому же это поможет мне на время отвлечься от сортировки шарфов, а это плюс. Вы думали подарить ей что-то из одежды? Спрашиваю я, проводив его в середину магазина. Или ювелирные украшения? Или солнцезащитные очки? Честно говоря, я уже давно не покупал подарков для молодых девушек. Как ты думаешь, что бы она хотела получить? Трудно сказать, ведь вкусы у всех разные. Может, было бы лучше купить для неё подарочную карту, чтобы она смогла сама выбрать то, что захочет? Он морщится. «Нет, тогда не получится приятного сюрприза, ты меня понимаешь? К тому же в последнее время она была так больна, что я не уверен, что она сможет отправиться за покупками». «А, тогда подарочная карта отпадает». Я окидываю взглядом магазин, который всё ещё выглядит так, будто по нему прошёл торнадо, и пытаюсь рассуждать. «Например, у нас с Мэйси очень разные вкусы». Так что бы мы обе хотели получить в подарок? Определённо не одежду, потому что он, скорее всего, не знает её размер. Солнцезащитные очки? Нет, их подбирают в зависимости от формы лица. Значит, остаются ювелирные украшения. А как насчёт браслета? Предлагаю я, подводя его к задней стене магазина, где рядом с кассами на витринах лежат настоящие ювелирные украшения. Возможно, это ей и впрямь понравится. Теперь я вспомнил, что её мать обычно надевает на себя кучу драгоценностей. В его голосе звучит воодушевление, а улыбка явно стала шире. Это отличная мысль. Я показываю ему несколько браслетов, которые, как мне кажется, захотела бы купить как я, так и Мейси. И в конце концов он выбирает браслет, состоящий из соединённых вместе изображений солнца сделанных из какого-то фиолетового металла, встречающегося только в мире теней. «Это великолепный выбор», — говорит Тинниати, когда мы приносим украшение на кассу. «Грейс, оформи покупку мэра и упакуй его браслет, а потом можешь отправляться домой». «Домой?» — я обвожу взглядом магазин, который по-прежнему имеет неопрятный вид. «Ты так уже сильно задержалась», — отвечает она. Я понимаю, что у тебя и Хатсона, наверное, были свои планы, и я очень ценю, что из-за меня ты согласилась нарушить их. Суил шутит, пока я выдаю ему чек, и, завернув браслет в красивую золотую бумагу, перевязываю его фиолетовой лентой с пышным бантом. Когда я отдаю ему покупку, наши руки случайно соприкасаются, впервые после рукопожатия в его доме. Мои пальцы задевают кольцо на указательном пальце его правой руки, и всю мою руку до самого плеча пронзает электрический разряд. Но затем мэр просто благодарит меня ещё раз, берёт свою покупку и исчезает за дверью, улыбнувшись и помахав рукой. «Он странный малый», — замечает Тинеати, когда дверь за ним закрывается. «Почему вы так считаете?» Я знаю, почему я сама считаю его странным. Но Тинниати имеет с ним дело намного-намного дольше, чем я. Да, мне известно, что хатсон не доверяет ему, но мне он кажется безобидным, особенно сегодня. Немного эксцентричным и очень самовлюблённым, но при всём том достаточно безобидным. «Ты видела, как он одевается?» Она качает головой. «Я уже много лет предлагаю ему приодеться в моём магазине», Говорю, что подберу ему полноценный новый гардероб, притом с очень хорошей скидкой. Но он ничего не желает слышать. Она цокает языком. Он просто продолжает носить эти облегающие брюки и цепи. Это какое-то безумие. Однако вы все же избрали его своим мэром. Избрали — это сильно сказано. Это случилось еще до моего рождения. Что вы имеете в виду? Спрашиваю я, насторожившись. «Разве у вас в Адаре не бывает выборов?» «Ну да, вроде того. Когда Суил появился здесь, он решил, что нам нужен мэр, чтобы он мог представлять наши интересы при дворе королевы теней. Когда никто не вызвался взять на себя эти обязанности, он решил сделать это сам и распространил среди жителей петицию о том, чтобы его назначили мэром. Он уговорил жителей подписать ее, а потом вдруг взял и начал именовать себя мэром». «А когда это произошло?» — спрашиваю я. «Он же управляет городом уже 200 лет, не так ли?» «Он появился здесь ещё до того, как родились мои прадед и прабабка, так что, видимо, да». Я представляю себе его дом, так похожий на те особняки, которые в Америке строили в 70-х. Он занимает пост мэра 200 лет, и никто никогда не побеждал его на выборах? Выборы никогда не проводились. Каждые пять лет, или около того, во всяком случае на моей памяти, он опрашивает жителей, выясняя, не желает ли кто-нибудь занять пост мэра вместо него. Он неплохо выполняет свою работу, так что никто никогда не выражал желания выдвинуть свою кандидатуру, насколько мне известно. Вот и получается, что он просто сохраняет свой пост. «Ничего себе!» Я качаю головой, пытаясь понять, как это работает. Вот именно, она смеётся. Сегодня ты провела здесь весь день, так что иди, найди Хатсона и займитесь чем-нибудь приятным. Она многозначительно шевелит бровями, чтобы удостовериться, что я правильно её поняла. Но нет. Я не стану говорить о Хатсоне и моей половой жизни или её отсутствии с моей нанимательницей. «Сегодня мы не планируем заниматься тем, что вы имеете в виду», — говорю я, взяв мою сумочку из-под прилавка, куда положила её, когда утром пришла на работу. «Почему не планируете?» — спрашивает она, всплеснув руками. «Вы оба молодые, красивые и гибкие. Когда же для этого, по-вашему, будет более подходящее время?» «Гибкие?» Она действительно только что сказала, что мы гибкие? Что же, по её мнению, мы с Хатсоном вытворяем в гостинице с её тонкими стенами? Впрочем, я не хочу знать, о чём именно она думает. И для чего нам, по её мнению, требуется гибкость? «Мне надо идти», — говорю я и иду к двери, вопреки всему, надеясь, что она поймёт намёк и оставит эту тему. «До завтра» но вместо этого она поднимает большой палец и изрекает. «Вот это по-нашему, Грейс!» Теперь я уже не иду, а бегу к двери и пытаюсь не думать о том, что произойдёт, когда я доберусь до Хатсона и моей комнаты.